Леон отвлекся всего на секунду, но когда открыл глаза, прямо с экрана сканера, ощерившись стволами пушек, на него мчался К-18, из эскартёр. Ещё несколько секунд Леон приходил в себя, а потом вскочил со стула и с криком «Они идут!» выбежал в коридор. «Не ори, мы без тебя уже знаем», — ответил Бонус и неизвестно зачем передёрнул затвор автомата. Стрелки уже сидели на своих местах, оружейные механики держали наготове готове маслёнки. а несколько матросов с Примы стояли возле открытых ящиков со снарядами, чтобы при первой необходимости уложить боекомплект в корабла. «Ага, я их вижу, это из эскартёры», – раздался голос рыжебородого стрелка, башня которого была врезана в потолок самой большой комнаты. «Сколько их?» – безжизненным голосом спросил ремминтон который не успел покинуть станцию и теперь ожидал неминуемой смерти. «За сетке плохо видно, но больше пяти – это точно. Страшный удар потряс станцию». Сразу сработал датчик давления. Он отчаянно пищал, сообщая о разгерметизации. Искать место утечки воздуха не пришлось. От удара взрывной волны разошелся сварной шов. Райх тотчас подскочил к пробоине открыл баллон с аварийной пеной. Датчик замолчал, и на несколько секунд внутри станции воцарилась тишина. Затем, словно мощная барабанная дробь, в стены станции ударили снаряды. Рыжебородый стрелок поморщился и скомандовал своему механику. «Марк! Масло!» Его башня открыла огонь. Грохот был такой, что стоявший возле двери шиллер зажал уши. Комната наполнилась едким дымом. Механик начал обильно лить масло в наполовину опустевший патронный короб. «Давай!» — крикнул он, и стрелок выпустил еще одну длинную очередь. Короб опустел. В него тут же заправили следующую ленту. Механик полил ее маслом и снова крикнул «Давай!» Башня опять открыла огонь. Шиллер с интересом наблюдал за действиями стрелкового расчета, не обращая внимания на то, что снаряды из эскортеров жестко били по стенам станции. Кое-где появлялись протечки, и Райх бегал по всем помещениям, заливая аварийной пеной пробитые участки. Неизвестно, сколько машин атаковали станцию, но им отвечали сразу 8 орудийных башен. Иногда они стреляли одновременно, и тогда стены станции дрожали от вибрации. Неожиданно все прекратилось, и на этажах станции воцарилась тишина. Где-то пощелкивало разогретое масло, где-то лязгали затворы и жужали электроприводы, но стрельбы слышно не было. «Кажется, отбились», — сказал Рыжебородый. «Марк, дай мне водички». Механик достал из сумки бутылку с минеральной водой и протянул стрелку. Тот запрокинул голову и сделал несколько глотков. Затем вернул бутылку механику и, отерев рукавом закопченное лицо, сказал. «Все, хозяин, отбились». В этот момент в комнату убежал Леонг. Сверкая стеклами очков, он поделился радостной вестью. «Они ушли!» «Ты, как всегда, вовремя заметил бонус». «Сколько?» «Два». «Два ушли, а приходили семьи. Я на записи посмотрел». «Что ж, это хороший результат», кивнул механик Марк.